Сема, Додик и Андрей. Хорошее было время. Соша ностальгировала о прежней жизни, хотя была вполне счастлива с Ираклием. Она готовила ему хинкали вместо пельменей и в этот момент думала о том, что Саша, голодный и заброшенный, тогда как Ираклий окружён гостями, хинкалими и Сошей. Она вздыхала и набирала Сашин номер, а когда слышала его голос, опускала трубку. Что она ему скажет? Саша понимал происхождение звонков. И когда Мара тянул руку, он падал на телефон как коршун с неба, скрывал Мару. А однажды сказала забоченная: "Слушай, собери свои шпильки, брошки, сегодня Сонька придёт". "Зачем?" неприятно удивилась Мара. "Хочет мне обед сготовить, думает, что я голодный". Мара собрала шпильки, брошки, отнесла их к Димочке. Она жила на два дома. Благо, до второго дома было как до смерти. Четыре шага. Димочка ни о чем не подозревал. Он был занят, к нему валил народ, поскольку в знахарей во все времена верили больше, чем в врачи. Ему было даже удобнее, когда Мара у соседей. Сашу тоже устраивала такая жизнь. Работа как праздник, Мара как праздник. Но самые большие праздники — сошины появления. Она приходила в середине дня с виноватым лицом, тихо двигалась, перебирала ручками, варила, пылесосила. хороший человек, Соша. Мара сама страсть. Он её желал, а любил Сошу. Оказывается, это не одно и то же. Кто-то умный сказал, что плоть это конь, а дух это всадник. И если слушать коня, он заведёт в хлев. Слушать надо всадника. Мара один раз унесла свои шпильки, другой, а в третий раз оставила на самом видном месте. Соша не заметила. Тогда Мара прямо позвонила к ней на работу в ней. И назначила свидание в Саврюческом саду. Соша удивилась, но пришла. Она заранее догадывалась о теме предстоящего разговора. Мара, прилететь ангелом-хранителем семейного очага, будет уговаривать вернуться к Саше. Она ведь не знает причины, а со стороны всё выглядит так славно, почти идеально, как всегда бывает со стороны. Мара опаздывала. Соша тоскливо смотрела на дворец, который Потёмкин построил, чтобы принять в нём Екатерину II. а у Екатерины уже был другой, Потемкина она уже исчерпала. Почему Екатерине было можно, а ей, Соша, нельзя? Она, конечно, не царица, но ведь ей дворцов не надо, однокомнатная квартира в новостройке. Появилась Мара и сказала сходу, «Больше к Саше не ходи, ушла и с концами». «А твое какое дело!» — удивилась Соша. «Самое прямое, он мой». Соша подвытрощила глаза, Да, мой, подтвердила Мара, и душой, и телом. И нечего тебе у него делать. Обойдёмся без твоих жлобских супчиков. Димочка вычитал, что когда коров забивают, они испытывают смертный ужас. Это тоже передаётся в кровь, через кровь в мышцы. И человечество по головно отправляется на тот свет раненное чужим ужасом. Отсюда агрессия, преступность, болезни, раннее старение. Есть надо до ры, море и лесов, а питаться разумными существами. Всё равно что поедать себе подобных. Сошу поразили нежлобские супчики, а Сашино двурушничество, двуликий Янус. Ну что ж, зато теперь всё ясно. Можно не угрозаться и не разрываться. Можно спокойно развестись и нормально расписаться, а Сашу отдать Маре. Вот тебе, Соша протянула Маре изысканную фигу сложена из бледных породистых пальцев. Он мой, повторила Мара, игнорируя Фигу.